«Передаем сводку погоды», — сообщил диктор. «По сообщению Главного управления метеорологической службы ожидается дальнейшее похолодание. Возможны снеговые осадки, ветер умеренный до сильного, температура в Москве минус 19-20 градусов, в Ленинграде минус 17 градусов мороза». «Ну и холодина», — сказала мыша и выключила приемник. Вадим ухмыльнулся. «Нет-нет», — сказал Захар, отводя внимательный взгляд от динамика. «Ты не думай. Это просто так. Интересно все же, как там погода». Вадим собрался что-то сказать, но потом раздумал, промолчал. «Хотят слушать сводку погоды. Что ж, их дело. Сегодня сводка, завтра супчик этот самый грибной. Ай-яй-яй, Захар!» «Пойдемте, что ли, к гурарию», — сказала мыша, и поднялась из-за стола. Миша гурари с женой Верой и маленькой дочкой занимал трехкомнатную квартиру на последнем этаже шестиэтажного дома. Полчаса назад дочка вышла к гостям попрощаться, розовая после ванны в длинной до полу ночной рубашке. «Покойной ночи!» — сказала девочка. «Гутенахт!» «Теперь она спит на своем диванчике. Она не встретится нам больше никогда», и нет нужды называть ее по имени. А гости, растроганно подивившись розовой чистоте ребенка, тут же о нем забыли. Их волновали проблемы собственного будущего, такого пока мест неопределенного. А девочка, что ж девочка, можно ей только позавидовать. Она выучит немецкий язык или какой другой. Она выйдет замуж за какого-нибудь местного человека, и ей плевать будет на все эти варварские бессовестные правила, по которым российским беженцам нельзя сидеть в Вене, а нужно обязательно ехать в Рим, хотят они того или не хотят». Гостей было четверо. Две пары – киевляне Ира и Сеня Повольские и мещеркины Андрей с Катей – москвичи. Размещались гости в просторной полутемной гостиной – по желтому паркету которые расставлены были вокруг низкого журнального столика тяжелые и громоздкие кресла. Мягкое освещение скрывало потертость и засаленность кресельной обивки. Вадим с Мишей Гурарием обнимались в передней, гулках хлопали друг друга по спинам. «Тесен мир, черт дери, кто бы подумал! Да-да, на Кузнецком против магазина овощи, как будто вчера это было!» Вера стояла, тут же дожидалась своей порции объятий. В Москве ни с Мишей, ни тем более с Верой Вадим не обнимался никогда. Ему это пришло в голову, когда он обнимал мягкую и теплую Веру. И ему вдруг стало тоскливо, как будто он сам себя обнимал, безвозвратно куда-то отправляясь в неведомые края. Гости отнеслись к Вадиму с разным интересом. Мещеркины со сдержанным дружелюбием, а киевлянин Сеня Повольский — изыскующе, как будто Вадим должен был ему, сене нечто весьма существенное, и теперь вот представился неповторимый случай ему, Сене это нечто получить, хотя бы и с применением буйной силы. Уперев аккуратно причесанную голову в ладонь, большой палец заведен под подбородок, указательный и средний вытянутый рогаткой вверх, к носу и вжаты в розовые губы, в жесткие рыжеватые усы, Семен Повольский весь нетерпеливо был устремлен вперед, и только эта, прижатая к лицу ладонь, словно бы удерживала его отрывка и последующего захвата мирного пространства перед ним. Жена его, Ира, напротив, сидела в кресле расслабленно и совершенно безмятежно. Она была по-киевски плотно сбита, и темные ее выпуклые глаза имели выражение довольства. «Знакомьтесь, Вадим!» – представил Миша Гурарий. «Вчера только оттуда». «Киевлянин?» – на миг, отведя пальцы от губ, отрывисто осведомился Сеня и еще подался вперед. «Венец!» – за Вадима ответил Андрей Мещеркин и медленно взмахнул рукой. «Уже венец! В Вене мы должны чувствовать себя венцами, это самое главное. Так-то, господа!» «Эмигрант ты!» — отведя пальцы на самую малость, определил положение Мещеркина Сеня. «Чего выпендриваешься?» «Ах, оставь!» — сказала Катя Мещеркина, поворачивая в кресле длинное плоское тело, затянутое в серебристое из каких-то блестящих чешуек платье. «Выбирай, пожалуйста, выражение». Андрей молчал, снисходительно полуприкрыв глаза и поглаживая пальцем складку тщательно от утюженных брюк. «Я москвич», — сказал Вадим, прикидывая, где бы сесть, у стола или в углу, на одиноком стуле. А родился, кстати, в Киеве. «Кстати, кстати», — утвердил Сеня. «Я на улице 7 ноября жил». «Боже, Днепр!» — колыхнулась в кресле Ира. Она сказала это так, как будто открыла неведомую да то ли никому прекрасную правду. «По Киеву протекает река Днепр» а не Енисей и не Миссисипи. «Река как река!» — пожал плечами Вадим и решительно направился в угол. «Даже хуже! Не люблю!» «Ну что вы!» — обиделась за дне прыра «А пляж?» «А что пляж?» — буркнул с одинокого стула Вадим. «Грязный песок, пустые бутылки. Редкая птица долетит до середины Днепра, если от вони не подохнет, так от тоски». Знаете? Боже. Скрипнуло кресло мыра. Какой вы. Она не нашла что сказать и молчала, укоризненно вертя на пальце тяжелое пручальное кольцо темного золота. Правильно, несколько нараспев, сказал Мещеркин и поглядел на Вадима с новой симпатией. Совершенно правильно. Прошлое следует отрезать, как кусок колбасы. Прошлое враг будущего. «Для нас, разумеется, в нашем положении...» «Нет», — решительно отверг Сеня, разом гася Андреева рассуждение. «Будущее надо брать голыми руками вот так!» Он показал как, резко взмахивая руками и словно бы подгребая к себе дымный и теплый воздух комнаты. «А прошлое мне лично не мешает. Оно рук не тянет. А душу?» Тихонько, как бы и не Семена вовсе, спросил Захар. Что, душу? Расслышал однако Семен. Причем тут душа-то? Мы о серьезных вещах, а ты со своей душой? Мальчики, мальчики, шагнув к столу, вошла в разговор Вера, хозяйка. Ну что вы спорите? Налейте лучше. Правда, сказал Вадим. А вы, он взглянул на сенью Повойского, вы чем занимаетесь? «Я врач», — сказал Сеня и вновь погрузил лицо в ладонь, как в намордник. «Зубной», — со сладкой полуулыбкой дополнил Андрей Мещеркин. «В лавке на Мексико-плац дергает зубы туркам и югославам, без патента и без наркоза». Сеня не пошевелился, как будто речь шла о другом человеке, его теске. «Ну и что, что без патента?» — с достоинством отвела удар, нацеленный в мужа Ира, — «Из своего кресла. Зато у нас очередь вон какая, потому что мы людей жалеем, не как эти тут». «Ах, оставь!» — подала раздраженный голос Катя Мещеркина. «Наркоз вы жалеете!» «Вот и не наркоз!» — возвысила голос и Ира. «Мы полцены берем, если хочешь знать». «Четверть!» — не поднимая глаз, дал справку Мещеркин. «Больше не платят». Тихонько поднявшись со стула, Вадим пошел бродить по комнате. Никто не проводил его взглядом, и никому не было до него дела. Он постоял немного в углу, вглядываясь в темную золотисто-мерцающую изнутри икону над лампадкой. Потом перешел к другой, украшавшей стену, яркой, многофигурной. Обогнув комнату по периметру, он остановился перед живописным триптихом крещения Иегошуа Аноцри, работы хозяина. Иисус был изображен на картине в потертых джинсах хипника. Слева на него смотрели волки, а справа овцы. Русские галки с яростными человеческими глазами летели над Иорданом. Недоверчиво прищурившись, Вадим миновал триптих и, подойдя к установленной на красных кирпичах книжной полке, Взял с нее неожиданно там оказавшийся гуцульский печной изразец. Всадник в зеленых штанах глядел с изразца. Всадник с коричневой пикой, в нелепой и прекрасной шляпе с высокой тульей. Всадник радостно улыбался чему-то, а лошадь напротив была строга. Художник использовал только два цвета, зеленый и коричневый, и этого было достаточно». Зеленые цветы росли возле коричневых копыт лошади, и коричневые бабочки летали вокруг высокой шляпы всадника. «Красивая штуковина», — сказал Вадим, подошедшему Захару. «У него хорошее настроение, у этого всадника, а у лошади скверная. «Если бы лошадь ехала на всаднике», — сказал Захар, разглядывая из «то все было бы как раз наоборот, но каждому свое». «Да», — согласился Вадим Соловьев, — «вот это и паршиво, что каждому свое». «Ну, не знаю», — наморщил доб Захар, — «что можно этому противопоставить? Счастливую судьбу или революцию?» «Ничего», — сказал Вадим с сожалением, кладя из на место. «Нравится, не нравится? Спи, моя красавица! Слушай, Захар, а Мишка Гурарий...» «Он что, всерьез?» Вадим кивнул на икону. «На стену ведь нельзя вешать». «Я думаю, что это неважно», — посерьезнил Захар. «И потом ведь это дело совести. Не то, что на том свете кому-то там придется жариться на сковороде. В это я не верю. Но если в таком деле обмануть, то на этом свете будет тебя жечь до самой смерти». «Наказание?» — поднял брови Вадим Соловьев. «Нет» сказал Захар. «Совесть!» «Смотря, когда начнет сжечь», взвесил Вадим. «Может, за день до смерти только начнет». «В том-то и дело», тихо и жарко сказал Захар. «Пусть даже за час, но ведь никто не знает, когда придет смерть. Через час или через год? А если даже и через час, и ты это чувствуешь, угадываешь каким-то странным образом, так предсмертный час — Промучиться совестью — это ведь хуже не придумаешь. «Ладно», — кивнул Вадим, — «пусть Мишка Гурарий об этом думает. А ты вот говоришь смерть, и если ее почувствовать, ты, например, чувствуешь?» «Чувствую», — с готовностью отозвался Захар. «Ну и что?» — спросил Вадим. «Как?» «Я не знаю, где я умру и как это произойдет». Немного откинув голову и глядя на Вадима из полуприкрытых век, сказал Захар. Да это и ни к чему. Но меня дотянет лет до 75-80, и умру я тихо ночью, во сне. Неплохо, пробормотал Вадим. Это неплохо. Я, черт дери, ничего такого не чувствую, но я и не хочу, боюсь. Это дело не мое. Вот видишь сказал Захар. «Ты сам говоришь, что это не твое дело». «Это его дело». Вадим Соловьев досадливо поморщился. Катя Мещеркина заговорила громко, почти крикливо. «Нет, вы только себе представьте», сказала Катя и задумалась на миг. «Вот сейчас, в эту самую минуту, какой-нибудь пастух по имени Ганс абсолютно счастлив и доволен. У него есть все». «Что именно?» — по-деловому справился Сеня Повольский. «Ну, все необходимое для счастья», — не задержалась Катя с ответом. «Абсолютно счастливы и довольны могут быть только дебилы», — буркнул Вадим Соловьев и, шагнув, оседлал свой угловой стул. «Вот все же странно», — подойдя к Вадиму и наклонившись к его плечу, — сказал Миша Гурарий. «Сидим в вене, разговариваем о каких-то пастухах. Знаешь, мне тут не нравится», — сказал вдруг Вадим, с тоской наблюдая за тем, как Вера топит в чашках с кипятком заварочные пакетики. «Как в предбаннике. Ни холодно, ни жарко». «Да», — неопределенно протянул Миша. «А мы уже вроде начинаем привыкать. Ты куда хочешь». «В Париж? В Штаты?» «Не знаю», – пожал плечами Вадим. «Мне, в общем-то, все равно. В Париж, наверное. Там журналы. Печататься можно». «Прямо в Париж отсюда не пустят», – со знанием дела ознакомил Миша. «Только через Рим. Италию посмотришь. Флоренция, Венеция. И денег платить не надо. Тебя везут...» «Ты едешь». «Липа», — строго поправил Сеня Повольский. «Это липа. И зря ты, Миша эту липу людям рассказываешь. Во Флоренцию и Венецию поехать — 50 долларов, а коммерческий рейс в Неаполь — 20 долларов». «Что это? Коммерческий рейс в Неаполь?» — брезгливо спросила Катя Мещеркина и серебряно блеснула в темном умуте кресла. «Такой рейс!» — не дал объяснение Сеня и взглянул на Катю Мещеркину озабоченно и немного раздраженно, как взглядывает неимущий и, быть может, даже несытый человек на розовую в серебристой шкуре семгу в щедро освещенной витрине. Катя выдержала этот взгляд с совершенным спокойствием, как если бы смотрел на нее не киевский зубной врач Сеня Повольский с Мексико-Плац, а его немигающее изображение из песчаника или гипса. Установилось тягостное, хотя и несколько напряженное, молчание. Сидя в своем углу, Вадим Соловьев наблюдал за происходящим в гостиной, словно бы из коридора или из другой комнаты, или даже с улицы через окно, никем не замеченный. Им и не интересовался никто. Переводя легкий взгляд серебристой Кати, на озабоченного Сеню, с лупоглазового гурария на Андрея Мещеркина, он остановился, наконец, на мыше. Она сидела вдалеке от Захара, на другом конце комнаты, справа от Вадима. Она сидела, как на сцене, в кругу света, падавшего из большого, накрытого то ли драным, то ли дырчатым платком абажура высокой напольной лампы с изогнутой шеей. Абажур – свешивался с шеи, зеленая шелковая бахрома платка шевелилась. В кругу света мыша уложила длинные плавные руки на колени и сидела совершенно неподвижно, глядя перед собой и чуть вниз. Взгляд ее приходился на боковину кресла с помещенной в нем серебристой Катей Мещеркиной, но не задерживался там, а проходил насквозь, и упирался то ли в пол, то ли в угол двери, рядом с которой стоял, привалившись плечом к косяку, Захар Артемьев. Вадим с удовольствием глядел на мышу, на ее прямые узкие плечи, на ее руки на высоких коленях. Сидя в тепле, в стороне от этих людей, занятых своими делами, Вадим ни о чем не желал думать ни о Вене, ни о Риме, куда ему предстояло ехать по пути в Париж, ни даже о мыше, на которую он смотрел с удовольствием. «Не делайте глупостей!» — услышал он требовательный голос Сини Повольского. «Не меняйте доллары на шиллинги! Зубами держите доллары! Зубами!» Этот призыв был обращен к Мише Гурарию, или, быть может, к Захару с мышей, Мыша взглянула наконец на Вадима и усмехнулась виновато. «Ах, оставь, честное слово!» — выкрикнула Катя Мещеркина. «Вечно ты со своими долларами! Я венка, понимаешь? Венка! Хотя бы сегодня. Я иду в кафе и плачу за кофе шиллингами, а не долларами. И мне нравится этот толстозадый Крайский не потому, что он живет в Вене, а потому что я живу в Вене». «Он все же еврей, а добился такого положения», — одобрила Крайского Ира. «И он, говорят, совсем нищий, живет на одну зарплату». «Зарплата зарплате рознь», — заметил Андрей Мещеркин и тонко улыбнулся. Вадим медленно поднялся со своего стула, прошелся по комнате и остановился за креслом мыши, за массивной тяжелой спинкой». «Послушайте», — сказал Вадим, никому в отдельности не обращаясь. С силой, проведя ладонью по голове, он пригладил волосы и словно бы приготовился произнести речь с трибуны. «Слушайте! Делайте глупости! Кто сказал, что нельзя этого? Ведь так с ума можно сойти!» Снизу, из кресла, мыша смотрела на него тепло. «Что за имя мыша?» Вадиму не хотелось отходить от кресла, от запрокинутого к нему лица мыши. Все ждали от него еще каких-то слов, еще чего-то. «Мещеркины, гурарий, Захар у двери». Ему расхотелось говорить. Он неохотно снял руки с залосненной спинки кресла, поплелся в свой угол. «Может, потанцуем?» — сказала Ира Повольская и одернула платье, собираясь подняться с кресла. «Поставь, Верка, что-нибудь, а то правда скучно». Возвращались в первом часу. Впереди шла мыша, за ней Захар с Вадимом. Прямая широкая улица была пуста, и какой-то поздний гуляка, процокавший по мерзлому асфальту далекого перекрестка, только подчеркнул эту сонную пустоту. «Люди быстро меняются, словно бы угадав Вадимовы мысли», сказал Захар. Здесь у всех свои заботы. Визы, доллары, или вот зубы дерут без наркоза. Ну уж у всех, — замедлил шаг Вадим. А вот, скажем, у тебя? Не обернувшись, легко хмыкнула расслышавшая мыша. А что я? — переспросил Захар. Я живу и все. Нам с мышей хорошо здесь. Доллары тебе не нужны вовсе остановился Вадим Соловьев. «Россия тоже не нужна». «Так?» «Совдепия не нужна», — мягко поправил Захар. «Да и Вена-то не нужна. Не все ли равно, как это называется? Вена, Париж или какая-нибудь там Филадельфия? Главное, что вот мы идем с мышей домой, и никто нам не мешает жить, и мы никому не мешаем. В конце-то концов, не все ли нам равно, что тут кругом?» Захар повел длинной рукой в коротком рукаве. Кто это все строил? Франц Иосиф? Корбюзье? Или какой-нибудь Смит? Нам-то что? Все равно это все не наше. Это как в магазине. И нашим, слава богу, не будет никогда. Вадим вспомнил старенькую спидолу сводку погоды. А Андрей Мещеркин, начал было Вадим, Захар обезоруживающе пожал плечами. Он, мол, Захар за Андрея Мещеркина не ответчик. У каждого человека и голова своя, и душа своя. «Тут в эмиграции советы никому нельзя давать», — подошла мыша. «Все равно не станут слушать, только обидятся. Не лезьте не в свои дела. А разговоры все об одном и том же». Какая же это свобода и справедливость, если у какого-то Герра Пупкина дом с гаражом и с Мерседесом, а у меня даже на кофе нет, хотя Герр Пупкин ничтожество и ничего в жизни не понимает, а я все понимаю и такое видал, что мало кому здесь приснится, а если кому и рассказывать, так денег за это не платят и даже не верят. Вот, например, в России одеколон пьют, Улыбнулся замерзшими губами Захар. «Никто не верит». «Ну, это мелочь», — отмахнулся Вадим. «А, впрочем, почему же не верят, если это правда? Ведь не уговаривают же их, что мы там сапоги варим и едим». «А потому что им это все до лампочки», — сказала мыша. одеколон, сапоги. Они послушают и дальше идут». «Ну, пошли» сказал Захар, а то холодно. «Морозит, черт!» — поежился Вадим. «А в Риме тепло?» «Ну, теплей, конечно, чем здесь», — прикинул Захар. «Да ты поживи недельку, привыкнешь. И весна скоро». «Не привыкну», — буркнул Вадим. «Противно как-то». «Не уговаривай, Захар». Мыша взяла мужчин под руки пошла посередине. «Жалко, что вы не хотите здесь остаться. Правда, жалко. А то мы думали, вот приехал человек, теперь будем вместе. Не то, что нам тут одиноко, но, понимаете...» Вадим промолчал, с беспокойством чувствуя маленькую цепкую ладошку у своего локтя. «Понимаете, — продолжала мыша, — вы нам с Захаром очень понравились». «Ну, что тут такого, Захар, если это правда? Вы ведь сами слышали, тут только и говорят о чужих деньгах, да о том, что у кого в кастрюле варится. Но если вы чувствуете, что должны ехать, лучше езжайте. У Захара знакомая есть в фонде, они могут помочь перебраться в Рим. Бог даст, увидимся когда-нибудь». «Грустно как». Вдруг посветлел Вадим Соловьев. — Хоть напейся. — Ну и напейтесь, — сказала мыша. — Вот тут за углом можно еще купить. Я картошки отварю. Все равно спешить некуда. Стоя у вагона «Вена-Рим», Вадим впервые в жизни не погонял тяжкое время вокзального расставания. До отхода поезда оставалось еще несколько минут, И Вадим с благодарностью и с удивлением думал о том, что мыши и Захар пришли проводить его. Ему было радостно и легко представлять себе, как вот сейчас он им скажет, «Ребята, пошло бы оно все к черту, я остаюсь с вами». Потому что он знал, знал точно, что через несколько минут поезд увезет его отсюда. Но какие золотые ребята! Немного волнуясь, он думал о том, что вот сейчас – Он, наверное, поцелует мышу Захара и мышу. Он был смущен и растроган, когда мыша, коснувшись прохладными губами его щеки, быстро его перекрестила.